Подле печального сына воссела почтенная матерь, Тихо ласкала рукой, вопрошала и так говорила. «Милая чада, по что ты себе, и тоскуя, Сердце крушишь? Не помыслишь о пище, ни же о покое? Но приятно с женой опочить и любви насладиться, Жить же недолго тебе».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 Он же, владыка, более всех негодует, что ты в выступлении гнева гектора возле судов неприемлющий выкуп держишь. Выдай его, Хилес, и за тело прими искупление. Ей, отвечая, вещал бы, страногий пелит знаменитый, пусть Предстает предлагающий выкуп, и тело получит если решительно так заповедует мне Олимпийский. Тою порою, как матери сын у судов Мермедонских многие между собой вещали крылатые речи, Зевс посылал Ириду к Прямовой Трои священной. «Шествуй, Ирида, крылатая, холма оставив Олимпа! Весть в Илионе святом вознеси Дарданиду пряму. Пусть к искуплению сына идет к кораблям монохейским, Пусть и дары он несет, чтоб смягчить Ахиллесово сердце. Но до единой, никем не сопутствуем, шествует старец, Токма глашатый старейший да будет при нем, Чтобы править месками в быстром вазу И вспять из Ахейского стана мертвого весть в улион Убиенного сильным пилидом. Помысл о смерти и страх, да не взыдет на сердце приаму. Старцу такого пошлем мы сопутника Гермиса Бога. Он поведет и проводит, пока не представит к пелиду. И когда приведет он прямо при дочи героя, Рук на него не подымет пелид, ни других не допустит. Он не безумен, не нагл, Необыкший к грехам нечестивец, Он завсегда милосердом молящего милует мужа. Рек, и с небес устремилась Подобная вихрем Ирида. К дому прямо сошла И нашла там вопль и рыданье. О, крест отца, все сыны на дворе Пред хоромами сидя, Токами слез обливали одежды. В середине их старец ризой покрытый лежал, обвивающий все его тело, вы ее голову персть покрывала державного старца, кои и сам он себя, присмыкаясь в прахе, осыпал. Дщери его и невестки в домах своих сидя рыдали, тех поминая и многих и сильных защитников царства, кои уже под руками ахейскими предали души.